Маша сжала зубы и повернулась к нему. Никник -ник стоял, засунув руки в карманы потертого плаща. Маша помнила этот плащ. Ему было лет пятнадцать. Никник улыбнулся и грустной, усталой улыбкой. Ты, Маша, не могла договорить. Да, Машенька, я убил его. Конечно, не своими руками. Его убили те, кто дал мне взятку. — Пойми же! — он попытался приблизиться, но она отшатнулась. — Это было время полного смещения ценностей и одновременно нищеты. Я растерялся. — Папа! Не растерялся! — выкрикнула Маша, чувствуя, как подступают к глазам те самые, еще не выплаканные в детстве слезы. И упрямо выставила вперед подбородок. О чем она с ним говорит? Какие старые семейные отношения, — выясняет этот человек монстр. Но иначе она не могла. Она ждала этого разговора с двенадцати лет. Папа не растерялся, — повторила хомник Ник и болезненно поморщился. У Федора всегда был этот нравственный камертон. А я нашел его позже, когда пришел к Богу. — Я успокоился, Маша. — Стал другим человеком. — Другим человеком? Машин голос взвился вверх, и одновременно, как в плохих боевиках, прозвучало «Не с места!». Андрей стоял в пяти шагах от них и целился в голову Катышева. Ник, ник сделал едва заметное движение, схватил Машу за плечо, резко развернул к себе, висок царапнул холодный ствол пистолета. «Какой шустрый!» — сказал Катышев. «Мы еще не договорили, молодой человек. Положите пистолет на землю». «На землю!» — заорал он, и Маша увидела, как Андрей медленно кладет пистолет. «Руки за голову!» — приказал Катышев. Маша услышала, как изменился его голос. Это было тем более удивительно, что она знала наизусть все его интонации — Но вот эти, смутко истерики, были чужими, и ее накрыл внезапный ужас. «Да — Да! — продолжил Катышев, а Маша чувствовала, как подрагивает сталь на виске. — Где мы остановились? — Я стал судьей, я не сумел, не мог сносить развратных, видеть безнаказанность их, лжецы, и те, кто делает вид, что убегает, и те, кто за ними гонится. Да, я грешен, грешен! Так ведь земной суд и не может быть справедливым!» И голос во взлетел еще выше, взвился, завибрировал в хрустально-холодном воздухе. Катышев облизнул губы. «Справедлив только суд небесный! И в каждом из нас сосуществует ангел с демоном! Их именем я и приговаривал виновных к немедленному схождению в преисподнюю! Но...» Тут он благодушно усмехнулся, чего у Маши дрожь прошла по всему телу. — Я был бы плохим судьей, если бы не мог осудить себя самого. Не пройти мне, Маша, девятого мытарства, неправды, где эстезуются неправедные судьи из корысти, оправдывающие виновных и осуждающие невидных. И мое место в аду. А умру я здесь, на Васильевском спуске, в символе гиены огненной и человек, когда-то бывший ближайшим другом ее отца, вдруг силой толкнул Машу вперед. Маша запнулась и полетела прямо в руки Андрея, а человек вынул из обтрепанного кармана ампулу, и пока медленно, ах, как медленно, к нему бежал этот капитан с испуганным лицом, он раскусил хрупкое стекло, содержащее смерть и упал на мостовую, забившись в последние судороги. Над ним склонились лица, он увидел Машу и в последние секунды смотрел, не отрываясь в эти светлые федоровские глаза, и не отыскал в их глубине ничего, кроме безмерной жалости. А потом наступила тишина, замолкли крики, шум машин, звуки сирен, далекая музыка. Пропали запахи влажного асфальта, полы листовые и бензина. Исчезли с того берега только что отстроенные пентхаусы. Исчезла сама река, высокие кирпичные башни Кремля, булыжники мостовой. Но вместе с ними ушли все беды, все пороки, все страдания. Весь плач и стон людской, и почудилось ему, что из хрустального небытия вокруг медленно, торжественно вырастают высокие стены, блистающие холодным огнем. запись аудиокниги произведена студии Ardis в 2014 году читал артист иван литвинов